Михаил Серегин. ДМБ. Книга первая. Годен к строевой. Пролог. Если вы проснулись утром в казарме и увидели, как недавно прибывший из учебки сержант застроил всех старослужащих вашей роты, откройте глаза по второму разу, товарищ солдат. Вы спите. Что? Что? «Вы все-таки не спите!» «О, Боже!» «Мир сошел с ума!» «Зачем вы родились на свет?» «Нет, все сон!» «Все дурной сон!» «Глаза открылись!» «Все хорошо!» «Все очень хорошо!» «В шеренгу построены сержанты всего батальона!» «Какое счастье!» «Нет, сержантов жаль!» Даниил будет сейчас отжиматься. Как всё здорово. Можно не волноваться за российскую армию. Она по-прежнему непобедима. Да здравствует наш дурдом, самый правильный дурдом в мире. Глава 1. Виктор. Весна. Снег ещё не сошёл с клумб при Прудянского райвоенкомата. А по его ступенькам начали шаркать будущие явояги от Тверской губернии. Вётёк вошёл в зелёные ворота с красными звёздами, преисполненный большого желания стать настоящим бойцом. Его могли посадить за угон. Взяли его менты, взяли. Но так как он в первый раз, ну, вообще-то и не в первый, это попался в первый А чего не подколымить, если в машинах сечешь? Вот и заработал. Или в армию на два года, или в тюрьму на три. Выбор очевиден. За решетку, кому хочется-то. К тому же служба биографию не портит. Соображай. Подойдя к дежурному, Витё хотел отдать честь, но передумал и отдал повестку. Все-таки честь дороже. Зачем же её бесплатно отдавать? Капитан прочитал фамилию, порылся в бумагах, вытащил из стопки личных дел одну тоненькую папочку и отложил её на край стола. Резинкин, идивший с 16-ой, оказавшись в длинном коридоре, худощавый Бландин быстро нашёл нужную ему дверь. Надпись с большими буквами сделанной от руки толстым красным фломастером на куске ватмана гласило медкомиссия ниже карандашом приписали перед посещением выпить ртуть принести анализы диабетчика сточить пятки чтобы походила на плоскостопие на лучше сделать операцию по смене мужского достоинства на аналог но женский и недостойный. Бумажечка держалась на двери, как и всё в нашей стране ненадёжно, с помощью ниточки надета и на вдавленную кнопочку. Внутри комнаты одна длинная скамья, несколько крючков для одежды и ещё одна дверь, ведущая в соседнее помещение. Тоска одолевала всех, кто входил сюда, только не ведька. Ему врачей надо пройти сто пудов он сам себя уже годным признал заранее пусть во всех бумагах пишут годин около единственного большого окна стоял одетый лишь в семейные трусы парень повернув на шумлы свою голову он со знанием дела рекомендовал раздеваться и здесь ждать не любят дворягин Донесся женский голос из-за стены. «Меня!» Пацан исчез в боковой двери, топая босыми ногами по каменному полу. Витек остался наедине с двумя коричневыми облупленными дверьми. Только он успел стащить с себя штаны, как ввалилось сразу трое. «Салаги! Такие же, как и он!» Призывники шарили глазами по Витьку, и висящей на крючках одежды. Что стоите? Раздевайтесь, здесь ждать и не любят. Резинки, услышали все, и Витя подался к врачам. То пойдё, то пой, пробасил один из троих пришлых, отличавшийся от остальных шириной плеч и узким лбом. В соседней комнате, под давным-небеленным потолком, висел засиженный мухами молочного цвета плафон. Стены имели едко зеленый цвет, разбавленный ярким пятном плаката с оптимистическим названием «Дифтерия, холера и спит вокруг нас». Так парельными красками изображены были довольно отвратные типы, выдающие себя за эти болезни, а внизу, буквами помельче, с третьим их достойно это с хлебом и солью догадался Ветёк немолодая женщина склонив голову над столом наяривала ручкой по одной странице в чём-то личном деле рядом с ней сидел отолстухов в больших очках она теребила ручку в пальцах и ничего не писала в углу комнаты стояли растомер и весы Рядом с ними беч сестра в самом белом халате из всех, что были на присутствующих, и в шапочке с кружавчками, коlora спелой ежевики, бегущими по краю. Похоже, он тут никого не интересует. Резинкин вернулся был обратно в раздевалку. Куда пошёл? Взорвалась толстуха. Он не обратил на её рык внимания. Напустив на себя строгость, Витек в раздевалке объявил. — Мужики, там сказали, чтобы остальные снимали с себя все. Трое дегенератов стали переваривать услышанные, а он вернулся к врачам. — Сердце болит? — спросила пишущая тетя. — Эд. — Иди сюда, — позвала медсестра. — Ночью ходите? — Да. «Хожу. А куда?» «Не прикидывайся, идиотом. Писать ходишь?» Докторша подняла голову, уставившись на призывника маленькими злыми глазками. «Рост сто семьдесят два». «Писать. Хожу». «И как часто?» «Каждую ночь». «Вес шестьдесят девять». «И давно под себя делаешь». Под себя с детства не делаю. А в туалет по ночам встаю. Это плохо? Мне никто об этом не говорил, доктор. Мне надо, чтобы все было хорошо. Ночью писать нельзя, да? Грути девяносто четыре. Можно, только не во сне. Нет, во сне я не хожу. Молодец. Размер противогаза три. Корию, ветрянка, свинка болел? Болел всем. Сотрясение мозга были? Сколько раз? Два раза у моей собаки. У тебя не знаю, документально не зафиксировано. Руки ноги ломал? Да, правый указательный палец, он теперь не гнётся. Ну-ка, покажи. Режинкин посмотрел вниз на ногу. Он видите, не до конца сгибается. Иди ко мне, позвала записывающая антропометрические данные толстуха. Резинген послушно подошёл к столу. Повернись. Он подчинился и увидел на стене таблицу для проверки зрения. Закрой левый глаз. Читай, что написано под красной чертой. Витя справился без труда. Молодец, другой глаз. Резинкин повторил по памяти фразу из нескольких букв, не утруждая себя чтением. Засаранец. Что потом произнесла Толстуха. Возмущённый Резинкин повернулся: а не послать ли её? И что я сейчас сказала? Засаранец. Ну, правильно. Зрение деденицы слуха в норме. Пыреев. "Выкрикнула доктор. В одере дверь вошёл высокий, плечистый, что подавал недавно голос. Медсестра от неожиданности часто заморгала. Толстуха покраснела, а крикнувшая докторша продолжала писать. "Сердце болит, Мария Ивановна", пролепетала толстуха.